Глава 46: в которой все действующие лица, кроме главного героя, приходят в движение. Мэри уехала на почтовых и еще до рассвета прибыла в Остинголь. Она прошла к себе в комнату и просидела там до тех пор, пока не принесли утреннюю почту. Ей хотелось перехватить газеты, чтобы Дворецкий не успел послать их мистеру Остину, и чтобы тот не прочитал судебной хроники. Это было тем легче устроить, что мистер Остин вообще редко читал газеты. Потом в обычный час она явилась к мистрис Остин и сообщила ей печальное известие. Мистрис Остин велела Мэри рассказать прислуге, что барыня едет навестить одну свою хорошую приятельницу и там ночует, а экипаж отошлет домой и что она берет Мэри с собой. Уложивши чемоданы, мистер Остин уехала с мэри и вечером прибыла в Эксетер. Если мистер Остин не читал газет, то другие зато читали. И в числе этих других был майор Мэк Шен, который сидел сода ноги и обеими дамами у себя в библиотеке, когда принесли почту. Судебный отчет как раз попался ему на глаза, и он громко засвистал от удивления. В чем дело, мой дорогой? Спросил Оданагю. Убийственное дело мой дорогой, отвечал Мэкшен, только вы мне не мешайте, дайте дочитать, а то у меня дух захватывает. Мэкшен прочитал весь отчет и, не говоря ни слова, передал газету Оданагю. Когда тот прочитал, Мэкшен знаком выманил его из комнаты. Мне не хочется, чтобы узнала мистрис Мэкшен, сказал он. Очень уж она огорчится. Она его так любила, мечтала усыновить. «Но что ж теперь делать, Оданагю? Что нам делать? Ясно вполне, что бедный мальчик не пожелал выдать отца и принял вину на себя. Что нам делать?» «По-моему, ехать сейчас же в Эксетер», — сказал Оданагю. «И повидаться с ним», — подтвердил майор. «Прежде чем мы увидимся с ним, надобно будет повидаться с его адвокатом и рассказать ему все, что мы знаем об отце Джо. Он даст нам совет, каким путем добиться отмены приговора». «А как мы объясним нашим дамам свой отъезд?» спросил майор. «Своей жене я скажу правду. Она секрета не разболтает», сказал Оданагю. «А вы для своей можете что-нибудь придумать?» «Бедняжка, я никогда не обманывал ее». А теперь поневоле приходится. Пусть ваша жена скажет, что вам необходимо съездить в Лондон и что хорошо бы мне поехать с вами». «Быть посему», — воскликнул Одонагю. «Я пойду объясняться с дамами, а вы распорядитесь насчет лошадей». Два часа спустя оба джентльмена катили на почтовых по дороге в Эксетер. Приехали туда вечером и остановились в лучшей гостинице. В то же самое время в Эксетер прибыла и миссис Остин в сопровождении Мэри и остановилась в другой гостинице. Время было позднее, и визит к Джо пришлось отложить до утра. Обе женщины отправились в тюрьму утром, а тем временем Оданагю и Мэк Шен посетили мистера Тревора. Мы не будем описывать раздирательную сцену свидания матери и сына в тюрьме после такой долгой разлуки. Читатель легко себе представит, что это было такое. «Бедный, бедный мой мальчик! Какую горькую чашу ты пьешь! За что?» — восклицала в отчаянии мистрис Остин. «Боже праведный! Да взгляни же на него! Да сжалься же над ним! Помоги ему!» «Он мне поможет, я знаю», — сказал Джо. «Он даст мне нужную силу. Только, мама, я прошу тебя об одном». Съезди к Эмме и объясни ей, что я не виноват. Я все перенесу, только не ее презрение. Хорошо, дитя мое. Я съезжу непременно. Я буду любить ее для тебя. Оставим мать и сына беседовать между собою и проследим за Макшеном и Одонагью, явившимся к мистеру Треверу. Макшен объяснил ему причину своего прихода. Мистер Тревор пожаловался на чрезмерное упрямство нашего героя, сделавшее совершенно невозможным более благоприятный исход процесса. «Тут какая-то тайна», — прибавил он, — «в которую я никак не могу проникнуть». Мэк Шен взял на себя объяснить мистеру Тревору эту тайну, благо он сам довольно верно угадал. Давая характеристику Рожбрука-старшего, майор сослался на Одонагю, который вполне подтвердил его слова. «Этот отец совершенно скрылся из вида, вы говорите?» спросил мистер Тревор. «Совершенно. Я нигде не мог отыскать его следов», отвечал майор. «Я говорил сестре моего клиента, начал было мистер Тревор, но майор перебил его. У него нет сестры», сказал он. «Есть и очень приятная молодая женщина. Она приезжала в Лондон просить меня, чтобы я принял на себя защиту ее брата. «Это странно задумчиво», — произнес майор. «При этом я заметил ей, что мне два раза в жизни пришлось иметь дело с фамилией Рожбрук. Один раз по поводу огромного наследства, а другой раз по такому грустному делу». «То есть как это?» — спросил Мэк Шен. «А так, что одного Рожбрука я вводил во владение большим состоянием. Я спрашивал сестру вашего молодого друга, нет ли у них родственников, но она ответила, что нет». «У молодого Рожбрука сестры нет, это я знаю, наверное», — сказал майор. «Помню также, что тот господин, которого я вводил во владение, рассказывал, что он служил в армии офицером». «Так это Рожбрук и есть», — вскричал Мэк Шен. «Только уж в офицеры это он сам себя произвел, сам себе выдал патент». «А где он теперь, вы не знаете?» «Он живет в графстве Дорсет, в своем имении», — сказал мистер Тревор. Он получил в наследство все остинские поместья и переменил фамилию Он теперь не Рожбрук, а Остин «Он! Это он! Присягу даю, что он!» — вскричал майор Мэкшен «Понимаю теперь, почему этот господин ни за что не пожелал сделать мне визита и предпочел запереться у себя в доме «Извините меня, мистер Тревор, но я попрошу вас описать мне мистера Остина подробно, потому что я никогда его не видел». «Высокий, стройный мужчина с военной выправкой. Манеры резкие, но не мужицкие. Черные волосы и глаза. Орлиный нос. Я описываю его по памяти». «Это он!» — вскричал Оданагю. «А жену его вы видели?» — спросил Мэк Шен. «Нет, не видел». «А я встречал ее довольно часто», — сказал майор. «Она очень хорошая женщина. В доме у них я не был ни разу. Заехал, оставил карточку и больше ничего. Он мне визита не нанес. Но с ней я встречался несколько раз. Впрочем, что вы ее не знаете, это не важно. Скажите, мистер Тревор, что теперь нам делать?» «Правду вам сказать, я еще не приготовился дать вам совет. Случай такой трудный. «По-моему, вам теперь пока нужно повидаться с молодым Рожбруком и попробовать, нельзя ли из него что-нибудь вытянуть. А завтра заходите ко мне. Я до тех пор придумаю что-нибудь и посоветую вам». Мэг и Одонагью явились в тюрьму. Тюремщик сообщил, что у заключенного сидят две дамы. Но сидят уже давно, часа три, и, вероятно, скоро выйдут. «Мы подождем», — сказал Ода Четверть часа спустя в приемной показались мистрис Остин и Мэри. На мистрис Остин был большой плотный вуаль. В приемную она зашла для того, чтобы выпить воды, так как ей все время делалось дурно. Мужчины встали, когда они вошли. Мистрис Остин сейчас же узнала Мэкшена. Соображение, чем может кончиться их встреча, если он ее узнает, Молнией обожгло ее и без того уже расстроенный мозг, и она без чувств опустилась на первый попавшийся стул. Мэри бросилась за водой, а мужчины подбежали приводить мистрис Остин в чувство. Вуаль откинули. Мэкшен сейчас же узнал мистрис Остин и убедился окончательно, что Рожбрук и Остин одна и та же личность. Как только больная дама начала приходить в чувство, Мэкшен из деликатности отошел прочь, сам и отозвал Ода Оба направились в камеру кузнику. Свидание вышло радостное, трогательное. Мэкшен сразу же приступил к делу и заявил Джо прямо и откровенно, что он, майор, знает, кто настоящий убийца, что этот убийца собственный отец Джо. Наш герой, как и раньше, не пожелал признаться ни в чем. Он выразил большую радость, что его друзья, которых он так глубоко уважает и так сердечно любит, верят в его невинность. Но сказать что-нибудь новое по делу не находит возможным, предпочитая лучше невинно пострадать. Так Оданагю с Мэкшеном и ушли, ничего не добившись. Они решили предпринять какие-нибудь шаги уже без ведома Джо, Удивляясь все-таки силе его характера, его мужеству, его геройской решимости пожертвовать собой ради недостойного отца.